Глава шестая. Лагерь глазах гудел, взбудораженный новостями, а шипел пел без умолку. Встреча с храмовниками, сказалось на умственных способностях жреца не лучшим образом, и, похоже, теперь он еще сильнее хотел проникнуть в наружность, а для этого следовало понравиться шейху и лукавым. Марина будто чего-то ждала, озиралась, прислушивалась, то ли Данилу ждала, то ли свою смерть. Шейх мысленно пожалел девчонку. Втрескалась в урода, то еще и свидетелем его смерти станет, если поймет, что происходит. Пусть лучше не понимает. Шейх Рэмбо тронул его за плечо. «Отойдем, есть разговор». Лукавый проводил их настороженным взглядом, но ничего не сказал. Отошли на самый край поляны, где змеи глаза и ждали команду храмовников. «Ты профессору доверяешь?» — спросил Рэмбо по-русски. Тарасу Астрахану шейх не доверял совершенно, о чем не постеснялся сообщить. Он из своего отношения к лукавому тайны не дел. Пока по дороге будет идти с ними рука об руку, но как только пути разойдутся, ничего общего шейх с лукавым иметь не собирался. «Сдается мне, — Рэмбо почесал лоб, — что лукавый нас водит за нос. Он прекрасно знает, что это за ритуал, и прекрасно знает, где мы находимся и куда идти». «Да, согласен». «Кроме того, возьмем его отношение к сыну. Он же всерьез желает смерти родному сыну». «Почему?» «Думаю, по-настоящему боится, что этот Данила может ему помешать». «Этот Данила, Рэмбо, может помешать кому угодно», глядя в изуродованное шрамами лицо наемника, сказал шейх. «А тасинки, знаешь ли, не родятся апельсинки. Будь моя воля, я бы обоих прибил, и мир стал бы чище». «Который мир? Наш? Этот?» — Ты же видишь, что вокруг. Попробуй соотнести жрецов и пирамиды с порталом на землю. — Ты что сказать-то хотел, что Лукавому не надо доверять, что мы не на земле? Спасибо, я это и без тебя знаю. А если ты думаешь, что Астрахан-младший нам друг, потому что он враг профессора, ты ошибаешься? Рэмбо сдержанно улыбнулся. Была в парне интеллигентная гнильца и такое сознание собственного превосходства. Я де умный и ученый, а вы все просто солдафоны. «Я хотел сказать, что до ритуала хочу понять, что мы делаем. Слышал ведь? Профессор змееглазом наплел, что мы посланники из великой наружности и поможем им устроиться на новом месте после ритуала. Короче, сначала надо понять, чего тут к чему и как, а потом уже решать, кто нам друг, а кто враг». «Нам?» — уточнил шейх. «Нам? Мне, тебе, Марине». Девчонкой вертят, как хотят, и, проводя аналогии с земными культурами, могу палец стать на отсечение. Ее не короновать собрались. Шейх вскинул бровь. Судьба Марины последняя, что его волновало. Разбирайся, разрешил он, Рембо. Чем смогу, помогу, только не забудь меня в известность поставить, когда выводы сделаешь. Хорошо. — Собственно, единственный способ разобраться, кроме как допросить с пристрастием Алюкта, найти еще камни с записями. Если найду, прикрой меня от лукавого, я попробую прочитать. Шей кивнул и глянул на суетящихся змеи глазах. Храмовники окончательно и бесповоротно дали добро и решили пропустить чужаков в святая святых. Эта долина отличалась от двух других виденных шейхом. Она была небольшая и совершенно круглая. Ее не перерезали прямые реки. Джунгли здесь не кончались, будто обрубленные оплавно стекали вниз по неглубокому склону. Долину усеивали высокие узкие каменные пальцы. В середине долины, возле гигантской белой арки, оплетенной вьюном, столбы стояли теснее, утопая основаниями в зеленовато-буром ковре травы. Под самой аркой белел камень, похожий на огромную мраморную монету. По сторонам от него были еще четыре монеты поменьше. Вместе они образовывали крест. Шейх мысленно прикинул расстояние. Два арки метров пятьсот. Монета метров десять в диаметре. Арка высотой с трехэтажный дом. Странный храм, будто и не храм, вовсе а некое устройство. Мощная древняя технология, следы деятельности какой-то цивилизации, исчезнувшей так давно, что даже память о ней не сохранилась. Мансуров оборвал себя. Ну и чушь лезет в голову, что за романтические бредни. От Трэмбо, наверное, нахватался. А вот и волосатый наемник легок на помине. Подойдя к Мансурову, тот тихо сказал по-русски. — Слушай, шейх, я отойду, тут по периметру камни вроде тех, что у города. Хочу прочитать, что там написано. — Вали, — согласился шейх, — если тебя будут убивать за то, что глаза не такие, кричи, что ты с избранной, и Алюк там вдруг поможет. Рэмбо криво усмехнулся, чего шрамы на его лице сморщились, а потом молча развернулся и скрылся в джунглях. Лукавый последние часы не отходил от Марины, чуть не за руку ее держал, переживал за грядущий ритуал. Но попытки шейха выяснить, что же именно их всех ждет, ни к чему не привели. Впрочем, полковника больше волновал Данила. С каждым мгновением присутствия чего-то недоброго ощущалось все сильнее. Старый враг был поблизости и ждал удобного момента, чтобы напасть. Шейх на всякий случай держал телохранителей алюктов боевой готовности. Еще на его стороне были храмовники. Эти молчаливые воины слушались своего предводителя. Дисциплина в отряде была правильная армейская. Марину они постараются привести в храм любой ценой. Скорее всего, и Лукавого будут защищать. Все-таки он посланник из другого мира. «Пропуск в рай». Решать проблемы следовало по мере их поступления, и шейх прекратил бесполезные рассуждения. Отряд медленно спустился с горы. Очутившись, в долине шейх ощутил себя беспомощным, будто голым и невольно сжал почти бесполезную штурмовую винтовку. У него осталось восемь патронов. В стороне высился каменный палец в полтора человеческих роста, расширяющийся к основанию и вроде бы покрытый. Клинописью. Шейх уже направился к нему, но замешкался у шитого багрянными нитками полонкина, куда как раз грузили Марину. Девушка скользнула по нему взглядом аутиста, шевельнула губами и расправила занавески. Осталась видна ее маленькая ножка, испачканная пылью пятка. Под заунывные песнопения и бой барабанов полонкин с избранной, покачиваясь, поплыл вперед, и шейх зашагал следом. Ничего, впереди еще много таких пальцев, можно будет попытаться изучить хотя бы один, уж больно не странный, и где Рэмбо запропал, его они точно заинтересовали бы. Вдруг парень сумеет расшифровать письмена, и можно будет понять, что это за храм, кто его создал. Поланкинсы, избранные окружали особо приближенные лица, вынужденные топать на своих двоих, такие как Алюкт и Лукавый, а по внешнему кольцу охраны шли храмовники». Рэмбо отстал и ощупывал один из черных столбов с таким видом, будто тот и впрямь был священным. Шейх заставил себя сосредоточиться на великом ритуале. Вон, лукавый, всю дорогу сосредоточен, а сейчас сделался прям оголенным нервом. Ритуал точно что-то очень важное. Только бы Астракан-младший не нагрянул и не нарушил планы. В принципе, таким составом можно отразить почти любое нападение, но если погибнет Марина, все пойдет на смарку. Под ногами поскрипывал буро-зеленый мох, деревья исчезли, теперь отряд шел между одинаковыми черными столбами-пальцами. Шейх внимательно оглядел тот, что оказался поближе. Тонкая трещина бежала вверх, спиралью опоясывая камень, вдоль нее тянулись непонятные символы, уменьшаясь к верхушке. Из-за трещины камень напоминал сжатую пружину. Шейх присел на корточки, быстро расчистил основание столба от тамха Как он и предполагал, камень не рос из скалы, его воткнули в заранее сделанное отверстие, будто часть какого-то огромного конструктора. Долина состояла из сотен таких пружин над гробей, и что-то подсказывало шейху, что есть главная пружина. Если она распрямится, то и эти раскроются, как ракетные шахты, и тогда ощущение опасности усилилось. Храмовники однако, сохраняли полное спокойствие, и шейх списал тревогу на угнетающее действие долины. Пальцы надгробия теперь попадались через каждые два метра, и змеи-глазы обтекали их, будто поток лавы. Они двигались слаженно, в ритм барабанной дроби и подпевали за унывным гимном, точнее, шипели в такт. Это монотонное передвижение убаюкивало, вводило в транс. Шейху казалось, что он засыпает на ходу. Черные столбы попадались все чаще, вросшие в мох, покрытые плющом, глянцевым, будто пластиковым. Рэмбо бы сюда, зря он отстал. Ко мне становилось все больше. Насколько мог понять Мансуров, они когда-то стояли кольцами. Вотряд шел уже не прямо, а то и дело сворачивал, обходя препятствия, но пение и барабанная дробь не стихали ни на секунду. Наконец впереди показался плоский светлый камень. Крайняя маленькая монета, покрытая круглыми отверстиями и щербинами, вылизанными дождями. Большая плита лежала точно под серединой арки, которая белым коромыслом раскинулась над отрядом. А ведь не камень это, нет, материал, сильно смахивающий на него, но скорее шероховатый матовый металл. В центре монеты было высечено изображение глаза с широким зрачком. Даже отсюда Мансуров видел рисунок, очень четкий и ровный. Такое впечатление, что его не высекли, скорее вытравили кислотой, хотя не видно застывших потеков, или как-то прорезали с помощью лазера. В долине пахло смертью, как в египетских пирамидах или древних скифских могильниках, где шейху доводилось бывать. Процессия остановилась за последним кругом столбов в двух метрах от огромной металлической монеты. Пение оборвалось, зашелестел полок паланкина. Как отреагирует Марина, шейх не знал и приготовился держать ее. — Если Лукавый считает, что ритуал необходим, только вот понять, для чего конкретно. Шейх сам перережет Марине горло. Не потому, что желает ее смерти, а потому, что желает жизни своей дочери. Ему необходимо во всем разобраться ради Томилы. Лукавый, конечно, введет свою игру, но шейх ему нужен как профессиональный военный руководитель с большим опытом боевых действий. И в этом они могут помочь друг другу. «Место ритуала!» — провозгласил Лукавый. Как будто это было и так неясно. Мансуров вдруг подумал. «Сейчас самое время появиться Даниле!» За стеной затрещала сухая ветка, и он приготовился к бою, но это был не Астрахан-младший, а Ремба. Не обращая внимание ни на храмовников, ни на жреца, ни даже на непосредственного начальника, он сунулся прямо к жертвеннику, огладил его, как любимую женщину, зашевелил губами. Шейх Рэмбо поднял на него безумный взгляд. — Подойди сюда. Я узнал кое-что интересное. «За этим лесом храм», — сказала Лиана грустно и махнула вперед. «Осталось совсем чуть-чуть». Небо неземное, чужое, враждебное, налилось темно-малиновым цветом, и сразу стало темно и прокладно. Жара спала, но липкая духота и влажность остались. К этому просто добавилась вызывающая озноб прохлада. «Надо разбить лагерь», — сказал вождь. «Нельзя идти в долину храма ночью. Опасное место». — Нет времени, — покачал головой Данила, — шейх опережает нас. — Он тоже будет ждать, — сказала Лиана. — Ритуал не проводят ночью, ритуал должен состояться на рассвете. При упоминании ритуала Прянин заволновался. — Но в чем смысл ритуала? — спросил он. — Как часто его проводят? Ритуал — прерогатива глазах? или сделать это может каждый? — Завтра, — ответил вождь, — все увидишь завтра. «Можем прийти слишком поздно», — заметил Данила. «Если что-то пойдет не так, я бы выступил ночью». «И ты готов так рискнуть из-за этой девушки Марины?» — у голоса Ильяны звучала смесь восхищения и ревности. — Ну, да, — ответил Данила и подумал, а также из-за призрачного шанса вернуться домой и попытаться остановить чудовищное влияние сектора на мир людей. Пока они тут бродили по джунглям и изображали себя героев Майнрида и Финимора Купера, биотин продолжал превращать элиту человечества в нечто не совсем человеческое. — Ночью идти в долину храма нельзя, — отрезал вождь. Там лес, другой лес, опасный, враждебный, и тени мы будем ждать. — А может, оно и к лучшему, — решил Данила. На стороне противника честное превосходство, значит, нужен элемент неожиданности. Ударить во время ритуала — хорошая идея. — Ладно, — согласился он, — подождем до утра. Но чтобы не терять время, ты, вождь, расскажешь все, что знаешь о храме. И давай без этих твоих таинственных штучек и загадочных упоминаний. Там завтра этот объект штурмовать. Маугли, твое дежурство первое. Картограф, доцент, Ильяна. Смены каждые два часа. Вопросы? Вопросов не было. Всю ночь Данила просидел с вождем, рисуя приблизительный план храма. Вокруг стонали и ухали джунгли. С первыми изменениями оттенка неба, на земле бы сказали с первыми лучами солнца, но солнца здесь не было, выступили к храму. Храм, то есть нетронутая временем ослепительно белая арка, стоял в центре круглой долины, к середине которой, сужаясь по спирали, тянулся ряд черных каменных столбов. Высотой метра в три, не широкий, но достаточный для того, чтобы спрятаться за ними, беззвучно перебегает столба к столбу. Данила разделил отряд на две части, приблизительно равные в смысле боеспособности. В первой был Маугли и вождь лиана три боевые единицы, и две единицы балласта, пряниный картограф. Вторая часть штурмового отряда состояла из самого Данилы. Он планировал отвлечь врагов, атакуя с одной стороны арки, в то время как вторая часть отряда должна отбить Марину. Астрахан старался соблюдать тишину до последнего, скользил от столба к столбу, понимая, что у него есть минут пятнадцать, а потом что-либо менять будет поздно. Пальцы черной стеной закрывали обзор. Донесся знакомый крик, стон, призыв, змеи глазах, наполненный тоской и радостью одновременно. Совсем недавно Данила слышал такой призыв. «Ну, конечно, так лешие воздавали почести ривуну. Вспомнив отрубленную голову валика, Астрахан стал двигаться быстрее и притормозил, только когда достиг предпоследнего круга столбов, откуда проглядывал белый круг жертвенника. За столбами впереди маячили спины змеи глазок, мелькали медные доспехи, блестели клинки. Данила медленно направился вперед, приготовив автомат к бою. Патронов мало. Два магазина и восемь трофейных. Сердце отбивало ритм в такт барабаном. Змеи-глазые, часовые, чем-то непривычно взбудораженные, не замечали его. Он подходил все ближе и о необходимости стрелять пока не возникало. Маугли и Лиана, входившие в каменный лабиринт храма с противоположной стороны круга, тоже пока что себя никак не проявляли. И вот, наконец, наступил момент, когда уже можно было не прятаться. В финальной стадии операции все решало не скрытность, а скорость и агрессивность. Данила щелкнул предохранителем. Если его расчеты верны, Маугли и компания должна напасть одновременно с ним, рассеивая внимание змееглазых. За спинами змееглазых, стоявших плотным кольцом, не было видно, что происходит. Они вскидывали руки, потрясали копьями и алебардули. Еще с Марина видела вторая часть отряда. Да не предстояло действовать вслепую. Он оббежал змееглазых, выдохнул и бросился в атаку возле самой арки, где врагов не было. Данила успел выстрелить трижды. Трое в ней глазах странных, видимо, ритуальных облачениях рухнули бесформенными грудами золоченого кипья. Затем прыгнул к круглой светлой плите в форме монеты и, укрывшись между ней и аркой, выглянул над краем. Таких плит здесь было, кажется, четыре. Все покрыты странными узорами и между круглыми плитами точно под аркой прямо на уровне земли. Еще одна плоская, но раза в четыре больше. Видимо, она была священной для туземцев. Они не становились на необычный металл, из которого состояли монеты. Пустой паланкин стоял на земле недалеко от второго основания арки. Носильщики в ужасе сжались к земле. Еще несколько змееглазых, вооруженных чем попало, кто дротиками, кто дубинками и мачете, прятались за паланкином. Отец, похудевший, осунувшийся, но все такой же безумный, с горящими глазами и всколокоченный гривой волос, шагал по центральной монете. А там, ближе к середине, его поджидали шейх и потлатый наемник, с которым Данила уже имел дело на острове Могилевский. Место оружия в руках у наемника был блокнот и карандаш, которым тот размахивал перед лицом шейха. оба тотчас схватились за оружие, шейх выстрелил наугад, Данила прикнулся и снова выглянул. А еще там была Марина, как ни странно ухоженная, причесанная, одетая в бордовую тунику со стоячим воротом. Девушку держал за руку жирный змееглазый, таща к середине круглого камня плиты, украшенного изображением глаза. Зрачок его почернел от засохшей крови. В свободной руке от толстяка был тесак. Двое змееглазых показались из-за ближайшей круглой плиты слева, из-за стоящего рядом с ней полонкина выскочили еще трое. Двое выглянули из-за арки, и тут же донесся кошачьего пыльмаугли, которому вторил боевой клич вождя и лианы, ударивших в тыл врага. Змееглазые засвистели, развернулись и принялись отбиваться от внезапно подоспевших противников. Данила открыл огонь. Мансуров, вопреки ожиданиям, не начал стрелять в ответ, просто залег на краю центральной плиты, заставив улечься рядом и потлатого наемника. Толстый змей и возбужденно пощелкивая языком, пригибаясь и повизгивая ужаса, сотащил Марину колтарю. Сменив магазин, Данила прицелился в толстяка. Выдохнуть, содержать дыхание, поймать голову на красную точку коллиматорного прицела, сделать поправку на близкую дистанцию, плавно выбрать спуск. Есть! Автомат послушно толкнулся в плечо, сплевывая гильзу, а жирный замер, отпустив марину и выронив кинжал, а потом очень плавно и грациозно стал заваливаться на глаз в центре плиты. Из простреленной головы точно на заляпанный черным зрачок брызнула кровь. Марина, оказавшись на свободе, пускай и очень условной, вокруг все еще были змеи-глазы, и кипела перестрелка, неуверенно подняла тесак жреца. Тут к ней бросился шейх. Лукавый в это время стрелял в Данилу, попирая ногами священный алтарь змеи-глазах. Отец что-то прокричал шейху, тот кивнул, схватил девушку за тонкое запястье, заставив бросить тесак и потащил к зрачку, но путем с разбегу, вспрыгнувшая на плиту лиана, похожая на тигрицу, взбудораженная азартом схватки с горящими глазами и окровавленным мачете в руках. Она вскинула мачете. Что произошло дальше, Данила понял не сразу. Лиана выгнулась и начала заваливаться на бок, на ее груди проступили багряные пятна. Это папаша устранил препятствия на своем пути. Данила выстрелил в него, но не попал, потому что земля вдруг заходила ходуном, и на четыре голоса закричал «ревун». Астрахан-младший зажал уши. Рев, вырывавшийся из отверстий в каменной плите, за которой он прятался, и трех других монет напоминал сигнал системы безопасности. Данила привстал. Что происходит? Неужели кровь жреца, попавшая на алтарь, включила «ревуна»? Звуки, полившиеся из-под круглых плит, успокаивали, завораживали и звали вперед к жертвеннику посреди центральной плиты. Шейх волочащий Марину за руку и отец побежали к центру большой монеты. Потлатый наемник начал выпрямляться. Данила зажал уши, автомат повис на ремне. Глаз в центре большой плиты загорелся. Особенно ярко светился зрачок. Из центра арки к нему протянулся тонкий багровый луч, разошелся веером — Шейх с Мариной замерли на жертвеннике, стоя прямо на изображении глаза. Папаша спешил к ним, а световой веер стал объемным, соединив контуры глаза с аркой. Зрачок в центре плиты начал расширяться, наливаясь бездонной чернотой. Ревун продолжал звать, только теперь Данила до конца понял назначение устройства — Это был гибрид системы безопасности и передатчика. Проход открылся, когда пролилась кровь, и теперь ревун сигнализирует об опасности, зовет способных помочь пострадавшему. У леших тоже был ревун, то есть передатчик или как еще назвать это устройство, просто они не знали о его назначении и поклонялись как божеству. Зрачок стал черной дырой, ведущей в какое-то другое место». Шейх, Марина, а за ними и отец исчезли в нем, просто растворились, пропали. Но Ревун все не смолкал, большинство змеек прекратили огонь, они упали на колени вокруг белой плиты и ткнулись лицами в землю. Данила вскочил, запрыгнул на большую монету, и тут из черного зрачка появился карлик. Все его тело покрывали пластинчатые складки. Широкая грудь плавно переходила в голову с бледным лицом маской из какого-то твердого материала, из круглых прорезей, на которые смотрели влажные желто-розовые глаза. Данила шарахнулся в сторону, едва не сбив невесть откуда взявшегося картографа, тоже запрыгнувшего на плиту, следом за ним туда забрались прянины Маукли. — Данила начал, — доцент возбужденно. У карлика в руках было оружие странной формы, похожее на длинноствольный лазерный автомат из фантастического фильма. Из этого оружия он выстрелил всего один раз. И прянина не стало. В воздухе повисло облачко красноватой взвеси, медленно оседающей на металл, и Маугли. Картограф взвыл от ужаса, Маугли ахнул. Следующий миг из портала появилось еще трое карликов, и Данила растянулся на камне плашмя. Рядом упали картограф Смаугли. Папаша, шейх и Марина давно исчезли в портале, а потлатый наемник пытался откачать Лиану. Ее кровь текла по вырезанному в металле желобку, насыщая чуждых кровожадных богов. Черное зеркало прохода, пестрящее помехами, начало бледнеть, зрачок снова сужаться, ревун смолк. Бледнолицые чудовища прекратили стрелять по змее глазом, развернулись и деловито нырнули обратно в портал. — Скорее! — завопил картограф. — За ними это наш последний шанс! Данила вскочил и бросился к порталу. На жертвеннике вождь пытался задушить потлатого наемника над трупом Лианы. Тот вяло отмахивался, вполне способный вырубить вождя одним ударом, но явно не желающий этого делать. «Погоди — Погоди! — крикнул Данила вождю, оттаскивая его от потлатого. — Это не он! Он хотел спасти! Во всем виноват мой отец! — Где он? — прохрипел ослепленный яростью вождь. «Там!» — Данила махнул рукой в сторону портала, и лицо вождя исказил первобытный ужас перед непознанным. «Нет, нет, нет, нет!» — замотал головой он. «Я не могу, туда нельзя, никто оттуда не возвращался, там тени!» «Туда нам и надо!» — заявил картограф фалача оглушенного Маугли. «Нет!» — подал голос наемник. «Это совсем другое, это шлюз! Там так написано, я не успел рассказать!» Вид у потлатого парня был подавлено угнетенный. «Быстрее!» — торопил картограф. «Портал закрывается!» И правда зрачок с каждой секундой все больше сжимался, бледнел. Еще полминуты, и в него не пролезет даже Маугли. «Ладно!» — принял решение Данила. «Вперед! Ты!» — откнул пальцем наемника. «Пойдешь первым. Маугли картограф следом я замыкаю. Вождь!» — похоронили Ану достойно. «Я отомщу за нее!» «Да!» — сказал вождь, стоя на коленях над телом дочери. «Я верю тебе. Принеси мне голову этого человека!» Данила угрюмо кивнул и прыгнул в портал, где, как ему показалось, полыхал огонь.